Глава сороковая. Мне нужна была помощь свекрови, но идти предлагать ей что-то бессмысленно. Она просто не станет слушать. По данным разведки, которую олицетворяла фица, сидеть мадам уже может. Перед сном горничные всегда немного сплетничали. В глазах прислуги я приближалась к ангельскому чину. Ну, это они погорячились, конечно. Но в зал мадам пока не выходит, думаю, побаивается усмешек за спиной. С одной стороны, правильно делает. С другой, я придумала, как вызвать ее к себе. Только нужно тщательно подготовиться. Воротники я разложила на всех поверхностях в кабинете. Где-то подстелила шелк, чтобы не запылить, где-то бархат. Лежали они так, чтобы максимально бросаться в глаза от входа. А предлог для визита я придумала просто отличный. Сегодня с утра я объявила горничным, что запрещаю им выходить из спальни в ночное время, якобы беспокоюсь об их нравственности. Тетушка Шапо, самая пожилая из них, посмотрела на меня с сомнением, а две горничные графини переглянулись и явно обрадовались. В зале, где стояли обеденные столы, на стене в стороне от камина висели часы с гирями». Один из лакеев имел обязанность два раза в сутки подтягивать гири на медной цепочке. Ну и начищать их периодически до блеска. Стекла на часах не было, и медный циферблат изредка чистила Фрейлина. Лакею не доверяли такую тонкую работу. Стрелка на часах была всего одна, часовая. Минут здесь не наблюдали. Но и такие часы были и роскошью, и подспорьем в ведении хозяйства и еда подавалась по времени, и экипаж подавали к определенному часу. Комендантское время я объявила в 21.00. Осталось только дожидаться визита дамы. Я сидела в кабинете и разбирала бумаги, когда послышались быстрые шаги, и в кабинет, естественно, без стука, влетела мадам. «Что-то себе поз...» Она не договорила. Переливы цвета и блеска драгоценностей, которые я предусмотрительно выложила на те места, где самое яркое солнце, заставили ее запнуться. Я встала из-за стола, вежливо поклонилась и сказала. «Вы хотели поговорить, графиня? Присаживайтесь, прошу». Рукой я указала на вполне удобное кресло. Без подушки, зато сиденье видно. Подушечка лежала рядом на низкой скамеечке. Я подошла ей лично, взбила подушечку, но чтобы она не ожидала пакости, положила ее в кресло и повторила: «Присаживайтесь». Настрою, дамы, сбился. Почему ты запретила моим горничным приходить ко мне ночью? Немного не так, мадам. Мы с вами, как дамы и аристократки, обязаны наблюдать за нравственностью простолюдинов. Несколько дней назад, поздно вечером, я наткнулась на парочку. Солдат и девушка. Не уверена, что это была именно горничная, может быть, кто-то с кухни. Я еще не слишком хорошо знаю всех в лицо. Да и темно было. Я не могу позволить, чтобы в нашем доме горничные бегали на свидание и рожали детей вне брака. Вы прекрасно знаете, церковь такое не одобряет. Но если мне понадобится ночью что-то... Я же не могу сама бегать на кухню за водой или вином. Конечно, нет, мадам, но давайте поищем разумный компромисс. Это что такое? Это такое решение, где я вам немного уступлю, и вы мне немного уступите. Оно не будет идеальным, но устроит обе стороны. Например, у вас две горничные, вы можете одну из них оставлять ночевать у себя в спальне, и тогда она сможет прислуживать вам всю ночь, но вторая будет в общей спальне горничных. Через день они будут меняться, и у вас круглосуточно будет обслуга. Точно так же и горничная ваших дам. Поставим в комнаты выкатные кровати, и слуги всегда будут под рукой. Вас устроит такое решение? Она заколебалась. Но это мои горничные. Но зарплату им плачу я. И кормлю их я а ухаживают они за вами». Явно собиралась поднять скандал, а тут, в принципе, ей идут навстречу. Кроме того, роскошь воротников мешала ей думать. Она не могла оторвать глаз от переливов цвета и света. «А что это за очаровательные вещи? Я рада, что вам нравится, мадам. Я хотела сделать вам подарок, но не знала, какой именно вам понравится. Подарок? Мне?» «Ну, не совсем подарок. У меня есть некоторые условия. Но, думаю, вам они понравятся. Во всяком случае, большая часть. Но мадам уже не слушала меня. Я могу выбрать?» «Конечно, графиня. Один из них ваш». Смотреть на ее муки выбора было даже забавно. Горничные принесли из моей комнаты зеркало, и дама занялась примеркой. Это было так долго, что я пожалела, что не ограничила ей выбор тремя или четырьмя штуками. Румянец пробивался даже сквозь слой пудры. Глаза блестели, она явно была взволнована. Взволнована настолько, что даже спросила моё мнение. «А вы как думаете, Катрин?» «Я бы на вашем месте взяла вот этот». Я указала на один из них. Во-первых, он самый дорогой и богатый. И это была чистая правда. На него ушло два сапфира из моего ожерелья и больше всего жемчуга во-вторых, по цвету он самый насыщенный. Блондинка потеряется на фоне этих роскошных и ярких оттенков, а вот брюнетки они будут к лицу. Но и в-третьих, здесь есть еще и две золотые цепочки и целая россыпь золотых звездочек. Такого больше нет ни на одном воротнике. Согласитесь, они потрясающе смотрятся на фоне ультрамариновых складок. — Пожалуй, ты права. — Рада, что у тебя есть вкус. — Благодарю. «Итак, раз вы уже выбрали, я хочу озвучить условия, на которых этот воротник станет полностью вашим». Тут она слегка пришла в себя. Леди Катерин, а откуда у вас эти прекрасные вещи? Ни в одной лавке я не видела ничего похожего». «Их сделали в моей мастерской, госпожа графиня». «В твоей мастерской?» «Да, ваша светлость, в моей мастерской». Я организовала мастерскую и собираюсь продавать эти воротники. Тот, который вы выбрали, будет ваш при условии, что вы мне поможете. Я предлагаю вам прокатиться в Гришск, скажем, на две недели. Вы давно не были при дворе. Думаю, вам здесь немного скучно и стоит проветриться. Там вы ежедневно будете появляться в новом воротнике. Понимаете? Ох, я с удовольствием окажу вам такую услугу». «Нет, госпожа графиня, прошу, дослушайте меня. Каждый воротник вы наденете только один раз. За этим очень внимательно проследит леди Тара. Она поедет с вами, и все финансовые вопросы будет решать только она. Все воротники предназначены на продажу». «Но, Катрин, я не могу торговать!» Но почему же?» Когда у вас есть деньги, вы покупаете, допустим, колье. А потом что-то случается, и вы вызываете домой ювелира, и он покупает ваше украшение. Так ведь? Да, но ювелир не купит это. Госпожа графиня, вы думаете, что никто из придворных не захочет это купить? все захотят, безусловно. Когда у вас будут спрашивать, где взять такое, вы отправите их к нашей старшей экономке Леди Таре. Остальное не ваша забота. Вы светская женщина, не пристала вам заниматься такими вещами. Я не понимаю, почему нельзя просто продать их любому купцу? Но, ну, разумеется, после того, как я их покажу в обществе. Ну, разумеется, если продать их купцу в Гришске, придется отдать 40% их стоимости в качестве налога. А если их продать частным порядком, то никаких налогов платить не придется. «Ах, вот оно что!» «Да, дама вполне имеет право продать одежду, которая ей, ну скажем, надоела. Это не облагается налогом». «Разумеется. Три из них новенькие вы подарите дочерям герцога и его невестке». «Очень разумно. Его сиятельство оценят, несомненно. Но ведь вы же захотите продавать и потом. Будут другие изделия?» «Конечно». Но я не буду продавать в Гришске. Зачем возить туда товар, тратить время и деньги на дорогу, если покупатель придет сюда? Это дорогой товар. Далеко не каждому по карману. Так что купит только тот, кому съездить к нам в город, не проблема. Кстати, мадам, во сколько вы бы оценили такое? От пятнадцати салимов? Не слишком. Нет, поверьте, Катрин, я прекрасно разбираюсь в ценах. Я ей поверила с большим удовольствием. Чем дороже, тем мне выгоднее. Но я не могу поехать без денег. А у меня их нет. Боюсь, что не смогу помочь вам продать это. А у вас их и не будет. И шантажировать меня бесполезно. Я могу съездить и продать это сама. Вы получите небольшую сумму на милостыню и для церкви. Деньги будут находиться у леди Тары. И это все. И хочу дополнительно предупредить никаких долгов. Если я узнаю, что вы хотя бы пирожные взяли в долг, я запрещу выпускать вас из замка. Но если вы будете разумны, госпожа графиня, то скоро снова поедете в Гришск блистать при дворе. И обещаю, это будет не менее красивая вещь, чем воротник. Вы всех поразите, договорились? Обещаете, что поеду? Да, если будете вести себя правильно. Договорились. И еще, госпожа графиня, леди Тара моя фрейлина. Не забывайте об этом. О чем, вы, Катрин? О наказании. Я запрещаю вам бить леди Тару. Наказывать прислугу может только хозяин. Вы не хозяйка. Я надеюсь, вы это запомните.